а он все стоял на коленях, схожие с надгробной статуей. Наконец Хилон очнулся, встал и обратился к апостолу. «Что я должен сделать перед смертью, отче?» Павел, также пробудясь от размышлений о беспредельном могуществе, которому не могут противиться души даже таких людей, как этот грек, отвечал. «Надейся и свидетельствуй истину»